Глава третья. Мирная встреча с монголами. Заметив исчезновение торопки, ратники передового дозора, где находился Савелий Дикорос, были охвачены тревогой. Они поднялись на бугор, обошли его кругом, рассматривали следы, нашли лужу крови. Толковали, спорили, решили, что была борьба. Капли крови потянулись по снегу к месту, где обнаружились следы четырех коней. Дальше следы уходили прямо в татарскую сторону. Савелий всегда угрюмый, стал совсем нелюдимым. Он скитался по степи, залезал в валежник, ночевал там, не смыкая глаз. Все хотел поймать татарина, чтобы выпытать, жив ли торопка. Лихарь-кудряш ему разъяснил, если торопку прирезали, ироды бы его бросили раздемши. Видно, захватили живьем и уволокли с собой. Морозы крепчали. Ветры наметали вороха сухого колючего снега. Небо стояло ясное, безоблачное. В степи было видно далеко, но татары куда-то исчезли. Уже три дня не показывались татарские всадники, ранее быстро проносившиеся вдали под самым небосклоном. Савелий стал уговаривать своих продвинуться вперед. Попытаем. Быть может, наши князья договорились с царем Батыгой, и татары уже отступили назад, в теплые края, а мы здесь зря стынем. Ратники из Перуного-Бора согласились пойти вперед. Кудряш взялся привести всех к выселку, где он когда-то торговал с половецкими гуртовщиками. Остальной отряд обещал выжидать около Дубовой рощи. Четверо Кудряш, Ваула, Звяга и Савелий вышли ночью, захватив топоры. Они уже хорошо изучили все овраги, курганы и холмы. Сбиться с дороги в лунную ночь было трудно. Взяли с собой хлеба на несколько дней. Подойдя к логу, залегли в кустах. Долго ожидали рассвета. Выселок был в низине среди оврага, где протекала мелкая речка. Солнце поднялось в багровом тумане. Надвигались, клубясь серые тучи. Из-за холма вынырнул конный татарин, держа в руке гибкую пику. Лошадь лохматая, рыжая, сам в шубе, старый, темный как земля. Головой вертит, смотрит по сторонам на стороже, не видать ли чего. Направился к выселку. Около зарослей, где притаились мужики, Стегнул коня, поскакал вперед, оглянулся, постоял и поехал дальше. Спустился в лог. Слышно было, как копыта ломали тонкий хрупкий лед. Остановился, видно, коня поил. Скоро снова выехал из лога и показался на бугре. Одинокий поехал по снежной пустынной равнине, пока не скрылся за холмами. Савелий сказал, «В выселке никого нет». Иначе косоглазый остался бы там. Татары загуторили бы, и мы бы услыхали. Ты все чаешь тело торопки найти, сказал, лежавший рядом звяга. Твоему торопке еще смерть на роду не написана. Он нас переживет. Душа моя неспокойна, ответил Савелий. Всего меня крутит и днем, и ночью. Я пойду вперед. Коли что увижу, крикну, тогда выручайте. Савелий, согнувшись, пополз и спустился вниз в лог. Долго он пропадал. Тучи надвинулись и обложили все небо. Снег повалил гуще. Дали затянулись серой пеленой. Мужики все ждали. Внезапно вылез из-за кустов Савелий. «Начинается метель», — сказал он. «Она может крутить и день, и два. В поселке пусто. Лежит одна зарубленная старуха. Переждем в логу. Там есть сарай с крышей. «Хлеба у нас хватит, в степи мы застынем». Снег валил непрерывно. Ветер подхватывал его и бросал в лицо, залепляя глаза. Теснясь друг к другу, мужики спустились в лог. Полуразрушенные сараи были мрачны и пусты. Около одного из них сидела старуха, прислонясь к стене. Седая голова в платке была рассечена. Один глаз всматривался, как живой. Из сарая выскочил серый зверь, большими скачками поджимая зад, взлетел на косогор и скрылся. «Волк», — сказал Савелий, — «я тоже спугнул двоих. Они грызут здесь кости зарезанного коня. Забрались в глиняную мазанку с крышей, приставили кол к двери. Стало тихо, буря забывала уже за стеной. Если подъедут татары, они нас захватят, как щенят». Я сяду у дверей снаружи, не засну. Если меня засыплет метелица, вы меня отгребайте. Все одна дума, не грызут ли волки моего торопку. Утром Савелия вытащили с сугроба. Он, упираясь, говорил, «Я вас затянул сюда, мой черед и сидеть». Но его втолкнули в мазанку, где уже горели в очаге сучья и бурьян, и кипел горшок с мучной болтушкой.